Глава 12 Те же девушки, что сопровождали нуаров в первый раз, очевидно, личные служанки бывшей княгини, принесли шкатулки со всем необходимым. До этого я никогда не видела столько косметики и разнообразных ухищрений для наведения красоты. Одни щипцы для завивки ресниц, чего стоили. Из ванной мы перебрались в спальню. Меня усадили на высокий стол и Нуара принялась объяснять своим помощницам, чего она хочет добиться. Если даже по-имперски княгиня говорила живо и образно, то половина ее выражений на родном диалекте остались мной непонятыми. Что значит, к примеру, оттенок рыбки ши? Первое время я с опаской поглядывала на дверь. Нуара перехватила мой взгляд и поспешила успокоить. «У Ирши неотложные дела, иначе он вообще бы от тебя не отошел. «Не думай, что наш балованный мальчик — бездельник. Алвио доверил младшему сыну распоряжаться почти всем имуществом семьи. Если Майра перенимает управление островом, то Ирши — прекрасный хозяйственник и сейчас наверстывает то, что упустил за месяц своего отсутствия». Я весьма неосмотрительно скептически хмыкнула. «Зря сомневаешься», — вскинулась любящая бабушка. «Дураков и лентяев среди суайро нет». Ир с лет помогает отцу. Поумнее многих ворчливых стариков. Тия зови еще по одной пряди с боков. Служанка, которая занималась моими волосами, послушно кивнула. «А для чего вы меня так наряжаете?» Запоздалась, похватилась я. «Во-первых, поднимают тебе настроение», — улыбнулась Нуара. все таки не каждый день тебя пытаются утопить живьем. Во-вторых, оценивают твой потенциал». Исключительной красавицей, как Лаиса или Элоя, прости за откровенность, тебе не быть, но результат лучше, чем я ожидала. И в-третьих, мы сейчас идем знакомить тебя с княгиней». «Не следует ли подождать более подходящего момента?» — поёжилась я. «Какое я на нее произведу впечатление с бинтами и синяками?» «Синяки под платьем не видны, лицо твое, к счастью, не повреждено, а повязки нам только на пользу». Мия на редкость чувствительная. Герао как-то раз потащил ее и Майя на рыбную ферму, так моя сострадательная невестка в обморок упала. Оказывается, у рыб тоже есть кровь. И потом она целый месяц не ела ничего рыбного. Это выросшая на островах-то. Питалась фруктами, водорослями и моллюсками, пока блаш не прошла. «Вы коварны, Лоу Нуара!» «Практично», — поправила она. «Тия, ты закончила?» Да, Лоу. «Тогда сбегай и принеси нам сандалии. Не в тапках же идти», — повернулась ко мне Нуара. «И туфли на каблуке с повязками не наденешь». Вторая служанка быстро собрала раскиданные вещи и навела порядок. Принесённые наряды она по-хозяйски развесила в шкафу, невозмутимо подвинув рубашки и костюмы Шена. Поскольку Нуара следила за действиями девушки с одобрением, я тоже промолчала. «Молодчинка, Дэя, беги и забери все лишнее» похвалила служанку Нуара. Девушка удалилась и прихватила с собой шкатулки. Мне очень хотелось посмотреть на себя в зеркало, но еще сильнее было возникшее желание проверить собственное преображение на ком-либо другом. Я вспомнила о Нелле, подошла к двери между спальнями и постучала. Нел вы там не уснули?» Он открыл дверь и тут же отступил назад. «Лиена Юлика, вам не стоит сюда!» Нелл уставился на меня, затем зажмурился и неразборчиво пробормотал несколько слов на островном. Что-то похожее на предательство или преданность. А потом я рассмотрела, какой разгром царит в комнате фаворитки, и присвистнула. В целости сохранилась только люстра на потолке, и то благодаря своему высокому положению в буквальном значении этих слов. Кровать, кресло, стол были разнесены в щепы, Причём столу пришлось хуже прочей мебели. Судя по вмятине в стене, он перелетел через всю спальню. Шкаф пострадал меньше. Его украшала всего лишь пара пробитых рукой сквозных дыр в дверцах. Светильник над кроватью жалобно покачивался на вырванной с мясом цепи. «Откуда в худосочном теле такая сила?» Последнюю фразу я, похоже, произнесла вслух, поскольку Нуара за моей спиной хохотнула. «Я говорила тебе, Юли, в гневе Суайро страшнее урагана, а Иршин — самый сильный водник из всей семьи». «Что он сделал с той девушкой-служанкой?» — повернулась я к нелу «Не жалейте её, Лена Юлика. Его лицо заледенело. Это особо не заслуживает вашего сочувствия. Охранники хотя бы выполняли приказ Лоу Ильвы, а она просто продалась, променяла верность князю на деньги». Все равно казнь — это слишком жестоко. «Пощадить предателя означает подать дурной пример остальным», — отрезала Нуара. «Не успеешь оглянуться, как князя прирежут или отравят в собственном доме. Это не империя, Юли. Мы не можем позволить себе держать заключенных в тюрьмах». «Но есть же какие-то повинности, работа на тех же фермах. Никто не возьмет предательницу своего же Лоу даже в мусорщики Льена Юлика» сказала Нелл. Ей не место на островах. «Продайте ее в Кергар», — вырвалась у меня. «Лучше пусть станет Инга». «Для этого нужен мир с Империей», — Нуара выразительно подняла изящную бровь. «Мир. Чёрт, нам всем нужен мир», — мысль остудила. Тут подоспела служанка с мягкими плетёными сандалиями. Ловко застегнула ремешки, не потревожив перевязанные порезы. Нуара взяла меня за руку, и важно кивнула Неллу. Идем, бравый защитник!» Мы вышли и на знакомом лифте поднялись наверх. Если раньше коридоры на этаже Шена оказались мне роскошными, то теперь я не могла подобрать слов, чтобы описать царившее вокруг меня великолепие. От драгоценных мозаик на полу до тончайшей резьбы на потолке, интерьер княжеских покоев был настоящим произведением искусства. «Дворцу князей Сайо две тысячи лет». Нуара с гордостью глядела вокруг. «Это самое красивое здание острова. Ты уже видела наш музей?» «Да, Лоу, он уникален». «Зови меня Нуа, и на ты, моя милая», — расцвела Нуара. «Если, конечно, не предпочитаешь называть бабушкой». «Это большая честь Нуа». Коридор пересекли двустворчатые двери. Два охранника по бокам изображали неподвижные статуи. Лишь внимательные глаза на светлых лицах выдавали живых людей. Нелла забежал вперед и нажал неприметную кнопку звонка. Створки распахнулись, пропуская нас в покое княгини. Сразу от порога к нам подлетели две нарядные девушки из тех, что сопровождали Миалу на пристани. Светло-серебристые косы ниже пояса свидетельствовали об их статусе. Однако Нуаре они поклонились почти до пола. Я удостоилась осторожных и недоуменных взглядов. Но мою руку держала бывшая княгиня, и юные аристократки не осмелились любопытствовать открыто. Нел остался в комнате, а меня Нуара повела через арку в большой зал. Здесь сильнее, чем в комнатах Шена, чувствовался островной стиль. Преобладала изысканная нежно-голубая гамма, Поражало обилие воздушных драпировок. Самым темным пятном в этом царстве света оказались мои волосы. На них и лоу Лоумиала. Она полулежала на низкой кушетке. Рядом на столике возвышалась ваза с фруктами, нарезанными столь искусно, что есть их казалось светотатством. У княгини было опухшее лицо и покрасневшие глаза, не такие яркие, как у сына, словно насыщенный цвет слегка разбавили. «Матушка, я давно жду вас», — мяло поспешила выпрямиться. «Только зачем вы привели с собой имперку? Мне сказали, она сильно пострадала, чуть ли не изувечена». Она говорила на певучем островном диалекте, причем заметно растягивала гласное. «Да, бедной девочке досталась, тоже на островном ответила Нуара, приподняла рукав моего платья и показала бинты на запястьях. «Но она молодец, боец» напомнила мне меня в юности». Миала жестом велела придвинуть кресло. Одно, для бывшей княгини. Уголок артануары еле заметно дернулся. «Юля, милая, садись», — громко обратилась она ко мне на Киргарском. Я колебалась, но сухая и не по возрасту сильная рука буквально вдавила меня в кресло. Миала покраснела. Догадливая девушка-аристократка немедленно придвинула второе кресло. И только тогда Нуара соизволила опуститься, грациозно и невесомо, словно лепесток цветка на водную гладь. Миа, ты пыталась оскорбить меня или нашу гостью?» уже тише и на диалекте продолжила Нуара. «Это всего лишь любовница», — запротестовала княгиня. «К тому же имперка». «Любовница, Миа, происходит от слова «любовь», — нравоучительно произнесла Нуара. «Впрочем, ты никогда не видела дальше собственного носа». И, насколько я понимаю, ты единственная не поинтересовалась, кого Ирши привез с материка. «Алвио сказала, это очередная блажь», — Миала покосилась на меня. «Ирши хочет ему досадить». «Алвио всегда был упрямым дураком», — обласкала сына Нуара. «Знакомься, Мия, Лиена Юлика Дегиш». «Надеюсь, ты в курсе, что именно она купила Иршина на рынке, выходила его и привезла на архипелаг». «Или это тоже прошло мимо твоего внимания?» «Матушка!» — мяло прижала к груди полные белые руки, мягкие даже на вид. «Чем я вызвала ваше недовольство? Вы так суровы со мной!» Она бросила сердитый взгляд в мою сторону. За что-то зацепилась, начала пристально рассматривать платье. Затем недоуменно спросила у Нуары. «Это ведь шёлк из пою? «Это мой подарок, той, кого выбрал мой внук». Нуара удовлетворенно откинулась на спинку кресла. «Кстати, Мия, Ирши всерьёз задумывается уйти из дома. Любой остров будет рад заполучить водника с его способностями». «Нет», — княгиня вышла из состояния расслабленности. «Нет, Ирши не поступит так со мной. С нами. Он только что вернулся. С чего вы это взяли, матушка?» Разговаривала с ним этим утром, когда помогала доктору обрабатывать раны Юлики. Твоя невеста поручила убийство живодерам, которые не церемонились с девочкой. Думаешь, после такого Ирша захочет жить с Ильвой под одной крышей? Или с кем-то еще, кто не принимает его выбор?» Миала напряглась. Любящая мать боролась в ней с княгиней. Наконец она приняла решение. «Будьте так любезны, матушка, передайте ли ей не Юлике, что я рада видеть ее в своем доме. Я ужасно говорю по-имперски». «Княгиня Миала рада тебя видеть», — перевела на имперский Нуара и ухмыльнулась. «Отвечать не обязательно, но ты можешь поклониться». Именно так я и поступила. Поднялась и склонилась перед Миалой. Княгиня поманила меня рукой, предлагая место рядом с собой на кушетке. Когда я села, она принялась изучать мое лицо. В свою очередь я из-под ресницы разглядывала Миалу. Шен ничем не напоминал мать, состоящую из сплошных округлостей. Покатые плечи, пышная грудь, пухлый подбородок, сочные губы, ровные дуги бровей. Полнота княгиню не портила, напротив, придавала ей значимости. «Если бы не этот ужасный нос, она могла бы быть очень интересной», — вынесла вердикт Миала. «Зато какие чудесные волосы! Я подарю ей заколки с топазами, они подойдут к ее глазам. «Переведите ей, пожалуйста, матушка». «Юли, княгиня хочет подарить тебе топазы, которые достойны даже императора», — поторопилась предупредить мой гнев Нуара. Чтобы не вспылить, мне пришлось глубоко вздохнуть. Следующим шагом следовало выдавить из себя любезную улыбку. Я не успела. Послышался шум, и в зал вошел князь Сайо собственной персоной.